Глава 10. Проснись, Майя. Чья-то горячая ладонь ложится на моё плечо, вызывая жар во всем теле. Это касание вместе с пристальным взглядом, который я практически ощущаю на себе, заставляет меня разомкнуть веки. И я сразу же пропадаю в зелени глаз Тимура, которые не спутать ни с чеми другими. Его лицо так близко, что забываю, как дышать и говорить. Не могу выдавить из себя ни слова. Мы смотрим друг на друга, боясь пошевелиться. Он так непозволительно близко, что я не до конца понимаю, что происходит. Прости, что разбудила, но ты уснула прямо на диване в гостиной. Почему не в спальне? И чемодан все еще здесь. Неужели передумала и собралась бежать? Но по дороге тебя смотрел сон, и ты решила вздремнуть на моем диване. Он разговаривает со мной в насмешливом тоне. Но и в то же время его голос осип, словно он долго пробыл на морозе. Я отзываюсь всем телом на эту хрипотцу, а еще на его близость, и произвольно облизываю губы, чувствуя жар, исходящий от мощного тела мужчины. Он все еще нависает надо мной, не давая вздохнуть и подняться. Галстук на шее развязан, верхние пуговицы белой рубашки расстегнуты. Мысленно бью себя по рукам, чтобы не вцепиться пальцами в воротник его рубашки и не потянуть мужчину на себя. Странное желание в отношении бывшего мужа. Не находите? Не нашла свободную комнату. Наконец-то ко мне возвращается голос, и я признаюсь в своем поражении, с досадой поджимая губы. Глаза Тимура расширяются от удивления и непонимания. «Всех комнаты заняты кем-то», — поясняю я. Начальник охраны не очень обрадовался, когда я заглянула к нему в то время, когда он выходил из душа. Усмехаясь, вспоминая случившееся. «Черт, прости». Тимур резко разгибается, и я наконец-то могу сделать глубокий вдох. А еще разглядеть его всего, а не только лицо, которое было в нескольких сантиметрах от моего. Идем. Тимур берет мой чемодан за ручку, и я же так и не понимаю, за что он извиняется. Послушно следую за ним длинными коридорами, но совершенно в другую от лестницы сторону, где предположительно должна находиться предназначенная для меня комната. Пентхаусе два крыла, поясняет Тимур. «Одно гостевое, там обычно размещается персонал, а второе хозяйское». «Я забыл сказать тебе и выдать карту ключ». Совсем из головы вылетело. Мы останавливаемся у черной двери, которую из гостиной было никак не заметить. Тимур достает из кармана пиджака магнитную карту, прикладывает ее к панели и раздается короткий писк. «Прошу». Раскрывает передо мной дверь, и я попадаю еще в одну гостиную, только намного меньше предыдущей. Здесь расположен лишь диван и ТВ-зона. Еще есть мини-бар и книжный шкаф. Я провожу пальцами по корешкам книг. Это скорее похоже на личную зону отдыха. Личный бункер. С любопытством перевожу взгляд на Тимура. Он пожимает плечами, пристально следит за каждым моим движением. Доступ к лифту есть у охраны и у нескольких людей из персонала. Я им, конечно, доверяю, но безопасность превыше всего. Не хочу, чтобы кто-то рыскал в моих документах, пока меня нет дома. Мне нравится. Вид отсюда изумительный. Подхожу к панорамному окну и с восторгом гляжу на ночной город. Две спальни справа заняты. Можешь выбрать из тех, что свободны. Я оставлю тебе утром ключ от этой части пентхауса. Лили живет с тобой по соседству? Не могу удержаться от вопроса, резко поворачиваясь лицом к нему, встречаясь взглядами. «Нет, конечно». Снисходительно улыбается он. Лили живет в гостевом крыле. «Есть люди, которые везде сопровождают меня. Охрана, личный помощник, водитель. Это надежные проверенные годами люди, к которым я привык и которым я доверяю. В стране я не задерживаюсь надолго. Приходится мотаться по командировкам, проверять филиалы в других странах. Они всегда со мной. Поэтому мне проще держать всех рядом, чем снимать каждому жилье или размещать в гостинице». Мы работаем нон-стоп и каждая минута на счету. Ох, ясно. По телу поплыла волна облегчения и немой радости от того, что его незаменимая помощница не имеет доступа к этой части пентхауса. Аврамов любит пощипать нервы. А кто тогда... Я бросаю взгляд на таинственную дверь за спиной Тимура. Живет в той комнате. Указываю кивком вправо. Тимур с силой сжимает челюсти. Все его настроение вмиг улетучивается. Он прячет руки в карманы, весь напряжен. Есть вещи мои, которые касаются только меня. Туда тебе вход воспрещен. Спокойной ночи. Резко произносит он и удаляется, оставляя меня один на один с чемоданом. И любопытством. Интересно, что в той комнате? Следующие дни проходят в суматохе. Мы с Тимуром почти не видимся. Он все свое время проводит в офисе. По крайней мере, я так предполагаю. потому что передо мной никто не отчитывается, а задавать лишние вопросы не в моем стиле. Я посещаю премьеру концерта симфонического оркестра, на который так мечтала попасть. Без зазрения совести трачу деньги с карта Аврамова на одежду и украшения. А что? Когда-то вся моя зарплата ходила на него, так что мы, можно сказать, в расчете. Мы не напрягаем друг друга своим обществом, лишь изредка пересекаемся в гостиной. Куда бы я ни подалась, меня сопровождает его охрана. Мне начинает казаться, что он специально приставил ко мне своих людей, чтобы те докладывали ему о каждом моем шаге. Но все же мне удается немного расслабиться, правда. По вечерам, лежа в своей постели, я прислушиваюсь к звукам за дверью. Улавливаю тихие шаги Тимура и успокаиваюсь, когда понимаю, что он один. Почему-то мысль о том, что он может быть с другой женщиной, в нескольких метрах от меня, безумно злит. Но он всегда один, приходит поздно вечером, покидает пентхаус рано утром. Вместе со своей помощницей Лили, с которой мы не взлюбили друг друга с первого взгляда. В ночь перед отъездом я безумно нервничаю. По несколько раз проверяя, взяла ли с собой все необходимое, наместили вечернее платье, выбранное мной накануне. Я как раз стою с бокалом в руке перед большим панорамным окном в гостиной в хозяйской части пентхауса, когда дверь открывается, и на пороге появляется уставший Тимур. Его глаза на мгновение выражают удивление, словно он не ожидал меня здесь увидеть. Одним рывком он сдирает шею галстук и подходит к бару. Интарная жидкость заполняет стакан. Я все еще не могу привыкнуть к нему такому: повзрослевшему, возмужавшему, успешному. Трудный день, начиная первый. Мне не по себе в его обществе хочется отгородиться от Тимура, нарастить броню, чтобы сердце не отзывалось на него, и бабочки в животе не порхали в предвкушении. Это ведь мой бывший муж единственное, что должна чувствовать к нему, безразличие. «Есть немного. Готова?» «Мне не нужно уточнять, к чему именно я должна быть готова». Я молча киваю в ответ, силой впиваясь пальцами в ножку бокала. «Впереди несколько важных дней. От них зависит будущее многих людей. Просто веди себя, как обычно, Майя. Не дергайся, если я буду обнимать тебя. И делай вид, что ты счастлива там находиться рядом со мной». «Будет трудно, но я постараюсь». салютую ему бокалом и делаю глоток игристого. Я понемногу начинаю расслабляться. Тимур не спешит уходить к себе, а я не могу разорвать наш зрительный контакт первый. «Иди сюда». Он садится на диван и похлопывает рядом с собой ладонью. Нужно обсудить все детали, кому что говорить. Отталкиваться будем от нашей реальной истории, за исключением того, что мы расстались восемь лет назад. Я игнорирую Тимура, выбирая мягкое кресло подальше от него. Жар так и накрыл меня с головой. Боюсь, если буду находиться к нему непозволительно близко, не смогу воспринимать информацию. Он ведь красивый мужчина. Красивый и видный. Интересно, у него кто-нибудь есть? Тимур ничего не говорит по поводу того, что я игнорирую его слова. Лишь бровь вопросительно ползет вверх, когда я устраиваюсь ногами в кресле, а не рядом с ним. Час уходит на то, чтобы обговорить все детали. Аврамов рассказывает, кто нам друг, о кого стоит опасаться, кто способен спровоцировать и кого стоит игнорировать. Надеюсь, меня там не будут ждать сюрпризы. Невесело усмехаюсь я. За свою безопасность можешь не волноваться. Охрану за периметр не пустят. Но никто не посмеет в открытую. Я не об этом, Тимур. Перебиваю его, и так как он не понимает моих намеков, говорю в лоб. Не хочу встретиться лицом к лицу с твоей бывшей или нынешней любовницей. Сплетни смешки за спиной мне ни к чему. «За это можешь не волноваться. Я держу свою личную жизнь под семью замками и не позволяю пересекаться с ней работе. Вся моя женщина не имеет никакого отношения ни к столичной тусовке, ни к миру больших денег». «Предпочитаешь девушек из простых семей?» «Им много не нужно для счастья, и требования у них не настолько высокие. За исключением некоторых личностей, конечно». Он прищуривает глаза и смотрит на меня с упреком. Я мгновенно вспыхиваю, словно фитиль. Намек ясен. Неприятно кольнуло под ребрами. Спокойной ночи, Тимур. Надеюсь, уже в ближайшем будущем мы сможем развестись. Я резко поднимаюсь с места. Мое тело словно натянутая струна. Во рту растекается чувство горечи. Хороший удар, но несправедливый. Майя, я не хотел тебя обидеть, это шутка. Летит мне в спину с нотками сожаления, но я даже не поворачиваюсь. Скрываюсь за дверью в своей спальне и долго лежу в темноте, думая о том, как бы сложились наши жизни, если бы мы тогда не разошлись. А потом меня словно по голове молотом ударяют. В памяти всплывает фраза, которую произнесла Лиля, и которой я не придала должного значения. Аврамов войдет в десятку Форбс, что попасть туда нужно быть миллионером», Или миллиардером. Я не особо разбираюсь в этом, никогда не интересовалась магнатами. Но одно знаю точно, нужно иметь очень много денег. Я достаю телефон и захожу в поисковик. Если тема вправду так богат, то о нем должно быть что-то в сети? Но там ничего нет, словно кто-то стер все упоминания о Тимуре Аврамове. Лишь короткие статьи благодарности от благотворительных фондов. На этом все. Как же так? Даже обо мне можно найти намного больше. а я не такая уж примечательная личность».